Супчик. Татьяна Гинзбург. Пишу тебе из Полтавы, где сейчас все в цветущих старых каштанах, вошеломляющей душистой сирене, а на закате вжикают-вжикают над головой маленькие сине-зеленые пульки, майские жуки, хрущи по украински. Во дворе нашего дома под старой орешенной по-прежнему стоит колченогий стол.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 Да, мгновенно умер, что называется легко, но радостно. В этом вся мама с ее странностями. Так вот, лучше я опишу тебе наши с ней ежевечерние беседы. Я пытаюсь ее отвлечь и по твоему совету расспрашиваю, расспрашиваю обо всем. О детстве ее, например. Она говорит, а что, детство как детство, как у всех было. Но мне так не кажется, посуди сама. Мама родилась в 1928 -м. Отец у нее рано погиб, а мать в голодомор заболела, да так тяжело, кажется, тифом, что от болезни из голодухи подняться уже не могла, совсем доходила. Трехлетняя моя мама со своей старшей сестрой, той шесть едва исполнилась, по шпалам, дошли из своей деревни до Кременчуга,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 что рылись в куче отбросов, вспомнила, что они и вчера, и позавчера тут копошились. Так что просто взяла обеих за руки и отвела в большой теплый дом, где первым делом налили им полные миски горохового супа. Этот суп произвел на мою трехлетнюю маму такое неизгладимое впечатление, что потом всю жизнь слова «суп», «супчик», «супец», суп пенсий, произносились с придыханием чуть ли не наравне со словом Всевышний. И я не помню у нас обеда без первого. Серьезно, не знаю другой семьи, где бы варилось столько видов супов, рассольников, чей, ухи, свекольников, бульонов. Это я к тому, что детские потрясения влияют на нашу жизнь посильнее иных мудрых воспитателей.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 Ну что война? Это июнь. Дед дом был в летнем лагере. Мы занимали сельскую школу, каждое лето ездили. Очень любили эти каникулы. Лес, речка. За вход дядя Саша таких лещей нам ловил. Помню, как раздетыми бежали под бомбежкой. Наш директор Гуревич Давид Самойлович всех детей, 150 человек в целости довез до Урала. А вот собственную семью эвакуировать не успел.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 которые вдевались в деревянные колодки. Ух и грохот стоял, когда мы бежали, за километр бывало слышно. На базаре хозяйки все с прилавков прятали, мышь как саранча, одно слово дедомовские. Воровали, конечно. Самое большое лакомство было — блюдечко молока. Оно замерзало? Так и продавалось замерзшими дисками. Вот и лижешь его долго, упоительно, точнее передаешь по кругу, и лижут все по очереди. У нас, знаешь, насчет равенства было очень строго, никаких привилегий. Еще смолу везде продавали жевательную смолу, нечто вроде современной резинки. Ее жуешь и голод не так мучает. Слушай, мам а когда ты впервые наелась-наелась, прям так вот наелась, чтоб до отвалу, до самого ни крошки больше, тут она оживляется. А в улан в столовой, на военном аэродроме, это моя первая работа была после войны, тоже Давид Самойлович пристроил, там его дальняя родственница работала, он написал ей, и она прямо-таки приняла меня к себе, как свою родную.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 Долго летели, холодно. Декабрь. Я в тот день раньше всех пришла, мое дежурство было. Столовая еще закрыта, но я, как увидела через стекло их посиневшие лица, сразу отперла, впустила. Говорю, ребята, мы еще не открылись, вы пока согрейтесь чаем, а я вам быстренько сделаю позы. Смотрю, они как-то так странно переглянулись, и один, самый молодой, говорит мне, улыбаюсь, ой, спасибо, нам не до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 И огонь прикрути до малого. И сидим мы, подорешенный за столом, Что так и качается уже лет сорок, Сколько супов-супчиков за ним выхлебано, А над нашими головами и плечами Вжикают, вжикают, как пульки Золотые закатные хрущи.